«А еще он сказал, что наставниками человека являются также страх, нужда и смерть, но величайший из них...» Тут Улу замолк, не докончив своей мысли. Она и робко напомнила ему, «Что, величайший учитель? Что?» С замиранием сердца ждала девушка ответа, словно Улу сейчас откроет перед ней величайшую тайну жизни взгляд учителя посерьёзней взяв руку на наив в свои руки улу проговорил величайшими учителями каждого человека и всего человечества были есть и будут ненависть и любовь да наив вздрогнула и выдернула руку да и в ней живут оба эти чувства не расперегавшие её втрепет Как часто, нахлынув бурными потоками, они захлёстывали её сознание, лишая ясности мысли. С тех пор, как, едва вступив в жизнь, узнала на Устигу и на Бусардара, её преследовали, не отступая ненависти и любовью. И на Найи стояла мишними, словно между высокими стенами, уходившими в небесную высь. Впервые они полонили её в оливковой роще. С ней случилось то же, что бывает, — с неосторожным пастухом, погнавшимся за отбившейся овцой и сорвавшимся в пропасть. И теперь она вроде того пастуха, стоит на песчаном дне ущелья и молит небо о помощи. Некогда она верила в любовь, считая ее неприступной твердыней. А теперь против нее выросла стена, имя которой ненависть. Ненависть швырнула ее, как игрок кость в смуту жизни, — Прежде любовь вызывала в Нанайе только нежность. Теперь она стала источником ненависти. Любовь и ненависть слились в ее сердце в стремительной вихре, который треплет ее, словно ветер рубища странника. Неужели же для того и вселились они в ее сердце, чтобы стать ее учителями, величайшими учителями, как говорит Уллу? Добрая Таба, провожая ее сюда, предсказывала на прощание, что любовь свою она искупит страданием. Во имя любви она должна претерпеть все муки, предопределенные ей судьбою. Но кого она любит? Кого ненавидит? Набусардара, Устигу, Улу, Текку? Сам Рок судил ей эту жизнь. Ведь она и яснее, чем когда-либо видит, что главный в ней Набусардар — Но что непобедимый определит для нее? Нанайи украдкой взглянула на Улу. Духовный пастырь читал в ее глазах, словно в раскрытой книге. Он умел заглянуть в самые сокровенные уголки и сметянные девичьей души, словно смотрел сквозь прозрачные воды озера на его дно. Улу хорошо чувствовал тонкую натуру Нанайи. Он все понимал, даже когда девушка хранила молчание. Улу был не властен что ли бы изменить в её судьбе, не рискуя нарушить волю ну на бусарда, но он всей душой сочувствовал Нанай. Жрица страшила мысль, что вдруг непобедимый натешившийся сбросит её. В конце концов Улу решил, что если уж Наная пришла искать здесь защиты от злых помыслов и сагилы, то ей более пристала принадлежать Набусардару, чем случайному мужчине, который купит ее за золото. Прервав молчание, Наная произнесла, «Я согласна с тобой. Меня в поступках моих почти всегда вели любовь и ненависть. Но скажи, мой ученый, мой мудрый наставник, — Неужели так же поступаете и ты, и на Бусардар? Неужели так же вел себя великий Гильгамеш? Да. В прошлый раз мы читали предания о том, как храбрый Гильгамеш охотился на львов. Скажи, как стал Гильгамеш великим охотником? Что помогло ему, любовь или ненависть? И то, и другое. Николеблес ответил Улу. Он любил сильных и отважных, Ненавидел слабых и трусов. «Мне думается, что Иннабусардар такой же, как Гильгамеш», — молвил Аннае, и глаза его засветились. «И ты не ошибаешься», — согласился Улу. «Ну, читай же, читай мне новую легенду о Гильгамеше, Примудрой». Аннае слушала Улу, затаив дыхание. Время бежало быстро, и... Так что они не заметили, как солнечные лучи осветили ветви пений с другого бока, не слышали они даже пения и рок-то египетской сестры, под звуки которой на подворье... И лишь когда над ними вдруг склонилась седая голова скульптора, они очнулись. Улу взглянул на солнечные часы и глазам своим не поверил. «Однако я покушаюсь на время других». Но скульптор... Не рассердился, увидев в руках наставника эпос о Гильгамеше. О, за чтением предания о Гильгамеше можно забыть обо всем на свете, не только про глину и резец. И я в молодости целыми днями просиживал над сказаниями о нем. Да и теперь люблю их перечитать. Когда на Вавилонию обрушиваются невзгоды, Гильгамеш укрепляет мои силы, помогает выстоять и верить.